Время Че. Окрестности столицы Руси. На лавке за столом перед Фомичевым и его товарищами сидели пятеро людей с той стороны. Четверо в камуфляже с оружием, сейчас лежащим на коленях или стоявшим между коленями, и один гражданский. Все немолоды, можно сказать, что ровесники Фомичева а гражданский явно старше. С момента их прихода через портал еще не было произнесено ни слова. Когда они вышли из портала и, оглядевшись, остановились в нерешительности, фомичёв жестом пригласил их за стол. И сейчас все за столом молча рассматривали друг друга. Сергей Владимирович, наконец решил, нарушить молчание сидевший в центре, явно старшей группы. Обращение его звучало полуутвердительно, полувопросительно. Он как бы сомневался в своем мнении. Фомичев ответил легким, едва заметным кивком головы, все так же продолжая внимательно смотреть на спрашивающего. Его смущало то, что камуфляж на незнакомцах был сильно поношенный, да и оружие выглядело таким же. Это не вязалось его представлением о внешнем виде и оснащении спецслужб. Он помнил, как выглядели спутники Никодимова 30 лет тому назад. Мазнов взглядом по своим спутникам на их лицах прочитал такое же непонимание и легкую степень удивления. Не таким они представляли себе тех, кто должен был их встретить. И это несоответствие настораживало. «На фотографии вы выглядите именно таким, только без бороды. Но той фотографии уже 30 лет», — продолжил старший. Фомичев не стал комментировать эту реплику, а задал вопрос. «А вы?» Капитан Афанасьев, Валерий Геннадьевич, старший расстегнул кармашек на разгрузке и предъявил раскрытое удостоверение. Никодимов придвинулся поближе и внимательно смотрелся в него. На нем Афанасьев был значительно моложе. Заместитель начальника спецгруппы ФСБ Российской Федерации на объекте «Феникс». Он качнул головой, Указывая на своих спутников. Это мои подчиненные». Задача нашего подразделения заключалась, кроме, собственно, охраны объекта, в следующем. В случае проявления любого из ориентировки Афанасьев обвел взглядом всех сидящих напротив него. «Задержать и сообщить руководству. Далее передать вас в руки прибывших оперативников». А это доктор наук евсеев федор алексеевич сотрудник научно-исследовательского центра созданного на объекте для изучения феномена портала последний сотрудник афанасьев перевел взгляд на спутников фомичева и уже более уверенно назвал имена и фамилии присутствующих Запнулся он лишь всматриваясь в никодимова тот представился сам Майор Никодимов Валерий Николаевич, ФСБ России. Он тоже предъявил удостоверение, 30 лет пролежавшее в шкатулке. А вон там он указал на стоявших поодаль четырех крепких мужиков в непонятном камуфляже, в бронежилетах, с калашниковыми на трехточечных ремнях и в обвесе, точь-в-точь, -точь, как и у группы Афанасьева, «Группа силовой поддержки, вошедшая со мной через портал 30 лет назад. Как и вы сейчас». «Ага», — почему-то весело добавил Фомичев. «И стол тот же самый. Только тогда я здесь сидел один». И тут же, прищурившись, задал вопрос. «Как-то вы выглядите...» — он замешкался, подбирая слова. «Ни ново, ни свежо». Да и возраст. Я бы сказал, нас с вами отличают только наши бороды. И это странно. И второе. Почему заместитель группы? А где сам начальник или командир? Нам как-то обидно. Мы думали, что вызовем больше интерес со стороны власти. Заместитель — это моя последняя официальная должность. Но последние 23 года я исполняю обязанности командира спецгруппы и начальника объекта по причине отсутствия майора Селиванова. Вначале ответил на второй вопрос Афанасьев, а потом уже на первый. Выглядим мы на свой возраст. Мне так кажется. К примеру, мне 54 года, а вот вы все выглядите странно. Исходя из информации о вас, вы должны быть глубокими стариками в лучшем случае». Афанасьев выжидательно посмотрел на Фомичева. «Странно. 23 года — очень серьезный срок, за который вам должны были и должность изменить, и уж точно звание», — вступил в разговор Никодимов, внимательно наблюдая за капитаном. — А некому мне что-то менять? — неожиданно легко, — ответил Афанасьев. — Вы просто не в курсе. Там нет ничего и никого. Он кивнул назад в сторону портала. — В смысле «никого» и «ничего»? — удивленно переспросил Фомичев. Спутники Фомичева переглянулись и напряглись. «Через 7 лет после вашего ухода у нас случилась ядерная война, и вместо Москвы сейчас огромное радиоактивное пятно. А нам вот повезло выжить, если, конечно, нашу жизнь можно назвать везением». После этой фразы наступила тишина. Услышавшие переваривали ее. «Понятно, они тут 30 лет жили своей жизнью, однако память хранила образы близких и не совсем близких людей, оставшихся в прошлом. И логикой все понимали, что даже без войны эти люди наверняка не все дожили до этого дня, но чувства воскрешали их всех в памяти такими, какими они их и запомнили. Причем, как и заложено природой в людей, помнили они тех, кого хотели бы снова увидеть а услышанное от Афанасьева практически ставило крест на этих надеждах. «Так», — протянул Фомичев, осознавая, что все расчеты рухнули. Ситуация требовала кардинального пересмотра планов. Тут явно без бутылки не разобраться. И, повернувшись назад, распорядился, обращаясь к человеку, стоявшему поодаль. «Организуй сюда выпить и закусить». И, не дожидаясь исполнения распоряжения, снова обратился к Афанасьеву. «И как вы выжили?» тот все просто», — ответил тот. «Портал — объект необъяснимый, поэтому на всякий случай то место, где он появился, с нашей стороны закрыли саркофагом, выглядящим как большой ангар. Далее. Весь объект засекретили, оставили, как и было до этого, складскую зону и для большей достоверности разместили дополнительно деревообрабатывающий завод. Завод даже продукцию выпускает. Точнее, выпускал. Персонал на нем был настоящий, но имел соответствующие допуски и звания. Несколько человек из них семьями сейчас у меня в подчинении. Это видимая часть объекта. А невидимая — это оборонительные сооружения, подземные казармы, общежития и исследовательский корпус. Так как природу портала никто не знал и не понимал, все эти объекты строились с максимальной защитой и автономностью. Вот там, под землей, мы и пережили мировой песец. А начальник, майор Селиванов, в это время был в Москве в управлении. Ну и понятно. «И как там?» Выслушав с тревогой в голосе, спросил Фомичев и мотнул головой в сторону портала. «Сейчас обстановка?» «Сейчас нормально. Радиационный фон почти в норме. На своей территории мы дезактивации проводили. А вообще, где как?» Без детектора радиации куда-либо ездить опасно. А поподробнее можно? Что у вас там, я имею в виду, на объекте? Что вообще по стране? Есть ли связи с кем?» — озвучил интересующий всех вопросы Никодимов. «Там, — вздохнул Афанасьев, — наш анклав, так теперь называют выжившие группы, насчитывает около восьми сотен человек» в том числе уцелевшие бывшие военнослужащие всех частей Вяземского гарнизона. Это, кстати, и определило то, что выжил наш анклав, когда все рухнуло, и выжившие боролись за уцелевшие ресурсы. Наша база послужила центром образования по простой причине. Мы единственные, кто имел серьезные оборонительные сооружения, и нас так просто отсюда выковырять было невозможно. Вот уже опираясь на наш укрепрайон, выжившие здесь расширили сферу влияния. Стрелять пришлось много, но это к слову. Поэтому мы и выглядим соответствующе. Конечно, сейчас на объекте живут 347, остальные — в окрестностях города. Наш анклав находится между тремя крупными зонами радиации — Московской, Смоленской и Калужской. Наша территория с центром Вязьми, с приемлемым уровнем по окраинам, это до 50 километров на восток, до 80 на юг, на севере и западе, мы граничим с анклавами Ржева, Сафонова и Дорогобужа. Еще в области из городов выжили Ельня и Десногорск. Ярцево попало под Смоленскую зону радиации, Рославль оказался в пятне Брянска и Гомеля. Гагарин уцелел, но рядом московское пятно, и уровень радиации повышен. Это не значит, что в указанной мной зоне можно чувствовать себя, например, как у вас. Нет, средства защиты необходимы. Дезактивацию местности проводит только природа, поэтому сразу скажу, выезды за пределы объекта только минимум в респираторах, лучше противогазах и защитных комплектах с обязательной обработкой по приезде. Население в анклавах исчисляется сотнями, редко тысячами человек. Вначале не так печально было. Но со временем численность населения сильно упала. Прироста населения практически нет. Все, кто выжил рядом с чистым пятном, давно определились и встроились в группы, Поэтому миграция фактически отсутствует. Но при естественный прирост, я уже говорил, пока еще были женщины детородного возраста, надежда на выживание сохранялась. Теперь же мы просто доживаем свой век. Афанасьев сделал паузу и после нее добавил. «Поймите меня правильно, я не жалуюсь, просто констатирую факт». В разговоре с их стороны участвовал один Афанасьев. Бойцы соблюдали субординацию, а ученых-собеседников не нашлось. Он, оглядевшись и не найдя ничего, на его взгляд, интересного, откровенно скучал, понимая, что сейчас не до его узкоспециализированных вопросов. «А чем вы живете? Сельское хозяйство, промышленность?» «Что у вас осталось от прежней цивилизации?» — задал вопрос Ифомичев. «Самое главное преимущество смоленских анклавов перед другими территориями — у нас есть избыток электроэнергии. Правда, не знаю, насколько хватит еще возможностей Смоленской АЭС, но электричество есть. Поэтому в Сафронове и в Драгобуже работают заводы». Что выпускают? Электрические машины, правда, с комплектующими и сырьем часто проблемы. Дорогобуш делает котлы. Вот они пользуются спросом. Завод и сам дорогобуш входят в Сафоновский анклав. А Откуда заводы недостающие получают? Анклавов подобных нам в стране достаточно много. Есть и крупные в Сибири, в Повожье. Вот с ними и идет. Товарообмен. «Бартер?» «Бартер», — подтвердил Афанасьев. «Или патроны?» «Барнаул продолжает выпуск патронов. Продукты еще». «Неплохо». «В целом, вот так. А что, точнее, как вы тут прожили эти 30 лет?» — Да, — протянул Фомичев, — теперь получается совершенно скучно и безбедно в сравнении с вами. Он снова повернулся к человеку, стоявшему позади него, распорядился, и тот протянул ему сложную карту. Фомичев развернул ее на столе. — Вот наше царство, называется Русь, — указал он на выделенную цветом область в центре карты. Внешники внимательно рассматривали представленную карту и видели название знакомых городов. Вязьма, Смоленск, Полоцк, Новгород, Псков, Изборск, Нижний Новгород, Киев, Муром, Рига, Орел, Ростов, Ростов-на-Дону, Тверь, Калуга, Севастополь, Астрахань, Оренбург были незнакомые типа Белая Вежа, Булгар, Губкин. «Впечатляет. А кто же царь?» — подвел итог и для проформы, догадываясь уже об ответе, спросил Афанасьев. «Я», — подтверждая очевидное, — представился Фомичев. «Сергей Владимирович Фомичев». «Логично», — согласился Афанасьев, кивнув на просто огромную гору железобетонных блоков разного размера и веса, нависающую над ангаром, из которого они вышли, и задал вопрос. «А это зачем?» Афанасьев интуитивно ощущал исходившую от нее опасность. Фомичев усмехнулся. «Видишь ли, Валерий Геннадьевич, среди нас...» Помичев взглядом указал на сидящих за столом с его стороны. «Преобладало мнение, что власть...» какая бы ни была на момент открытия портала, будет испытывать соблазн забрать в свои руки проход в этот мир. И это даже не зная одной его фантастической особенности. Я о ней, возможно, скажу тебе позднее. А если бы узнали о ней, то непременно бы приложили все усилия, чтобы забрать его себе. И вот тогда... Эта гора похоронила бы под собой проход или по-другому портал. Это была бы единственная возможность нам всем уцелеть. Понятно, разобрать можно всё, это несомненно бы сделали, но мы тоже не сидели бы здесь сложа руки. Тут он обвел рукой промзону вокруг них. Мы за полгода, покуда портал формально был открыт, сумели бы еще три такие горы сделать, и сложить их поверх имеющейся. Фомичёв оперся на локти, приблизившись к сидящим напротив. «Слышите?» Сидящие напротив люди невольно прислушались. «Тишина!» «А последние тридцать лет не было ни одного дня, чтобы здесь стояла тишина. это промзона — сердце земли нашей». И оно билось и работало практически без остановок все 30 лет. А сейчас — тишина. Он выпрямился. «Мы остановили производство, вывезли всех мастеров на Урал. Мы приготовились биться тут, если с нами не захотят считаться». «Чем? Вот этим?» Афанасьев слегка пренебрежительно кивнул на установку четверенных Максимов. Или этим он указал в другую сторону на старенькую БМП, единичку. Даже 30 лет назад это уже были не аргументы. «Мы знаем», — соглашаясь со словами Афанасьева, кивнул Фомичев. «Но нам нужны были две минуты определиться, с добром к нам идут или с войной. И на это их бы хватило. А потом...» Сколько бы пробивали через этот железобетон с той стороны? Учитывая, что строительную технику в портале не развернуть. Допустим, справились бы за 3-4 месяца. Не знаю как, но справились. Сюда ниточка идет в одну машину две машины. Сколько успели бы сюда загнать людей и техники за оставшееся время с учетом необходимых для этих сил запасов? Это я сюда гнал технику, оборудование людей, чтобы жить. Они шли бы нас завоевывать. И вот портал закрылся. Допустим, полк мотострелковый сюда завели. Топливо, боеприпасы, продовольствие конечны. А впереди 30 лет. И что они будут делать? Вот вы живете уже 20 лет на ресурсах, которые не бесконечны и должны это понимать. Я думаю, с продовольствием решаемо. Лесов и рек тут должно быть достаточно. Уже понимая слабость плацдарма, Афанасиев попытался отыгрывать позицию его командования. А в лесах, даже без учета моих бойцов, вот его охотнички. Фомичев кивнул на самого молодого среди них мужчину. Высокого, светловолосого, длиннолицевого и носатого. Это князь, племени, голедь гинтовт II. Для его людей лес их дом родной. Луками и навыками маскировки они владеют виртуозно. Скажете, луки это не аргумент против Огнестрела, так боеприпасы конечны. Производить их тут нещего и некому для этого нужна производственная и сырьевая база. А еще подойдут люди князя Олега, князя Владимира и много еще откуда придут. У нас теперь людей много, и земля наша все так же обильна. И останется командиру этого полка либо сдаться нам, либо умереть от голода. А мы уж посмотрим, как он себя вел и что заработал. Вот так. В этот момент из-за ангара вышли люди, несущие парящие кастрюли с пищей, и девушки, занявшиеся сервировкой стола. Мужчины замолчали. Девушки быстро расставили тарелки, рюмки, разложили столовые приборы перед каждым из сидевших за столом и в центр водрузили блюдо с закусками и горячими кусками мяса. Подошедшие двое бойцов из группы силовой поддержки майора Никодимова поставили по жесту Фомичева за ним ящик водки. Тот сразу достал четыре бутылки и передал на стол. При этом пригласил за стол и стоявших в стороне бойцов Никодимова. Размеры стола и лавки позволяли. Никодимов же в это время внимательно наблюдал за реакцией людей, пришедших с той стороны, на девушек. Причем он точно мог сказать, что это никак не связано с сексуальной реакцией на молодых и красивых девушек. Все же все пришедшие с другой стороны были не юнцы, точнее, это было далеко не главным. Он видел удивление на их лицах, и в глазах некий восторг и надежда. Фомичев внимательно осмотрел уходящих девушек. Хотя мог бы этого и не делать. Отбор проводил он сам. Там все было по высшему разряду, но ничего необычного. Что там чужаки увидели, чего не видел он. Ну да, достаточно симпатичные, даже, можно сказать, красивые и хорошо сложены. Но таких тут много. Так что удивило группу Афанасьева? Никодимов? переглянулся с Фомичевым и понял, что тот тоже это заметил. Да и Васильев ответил ему недоуменным взглядом. Перед тем, как приступить к основному вопросу, Афанасьев отправил одного из своих бойцов сообщить, что их группа задержится. Дождавшись возвращения гонца, приступили. Первый тост сказал Фомичев, второй — Афанасьев, потом Никодимов — а дальше под периодической чоканье слова «ну, будем», Афанасьев принялся рассказывать историю их мира за последние пропущенные 30 лет. И когда он сказал, что во внешнем мире практически нет женщин, способных родить, и из-за этого факта они являются последним поколением на этой земле, все все поняли. Фомичев снова переглянулся со своими замами. Разговор затянулся. Солнце уже пошло на закат, когда Афанасьев, опрокинув последний пассажок, поднял свою команду из-за стола. Фомичев с товарищами вознамерились их проводить, и, покачиваясь от выпитого, вся группа вперемешку двинулась к порталу. За разговорами не заметили, как прошли портал, и вышли из него в мощном бетонном сооружении, залитом ярким светом. Здесь их ждали с десяток бойцов, вначале настороженно и с любопытством смотревших на выходящих из портала незнакомцев, расслабившихся после того, как Афанасьев небрежно махнул им рукой, мол, все в порядке. В торце бетонного саркофага виднелись массивные ворота, наподобие тех, Что установлены на станциях Московского метрополитена. Рядом виднелась стандартная бронированная дверь для прохода людей. В данный момент и дверь, и ворота были закрыты. А туда можно? Поинтересовался Фомичев у Фанасьева, кивнув на дверь. Можно, уверенно ответил тот, для убедительности мотнув головой и тут же распорядился. «Открывайте ворота! Можно! Все можно!» Один из бойцов подошел к электрощиту на стене, щелкнул выключателем и тут же загудел электродвигатель. Дверь дрогнула. С визгом и скрипом песка железные колесики под дверью покатились по направляющим желобам. «Не поверите!» «После установки ни разу не открывали», — прокомментировал Афанасьев. «А исследование?» — поинтересовался Фомичев. «А что исследовать? Портал, когда закрылся, тут ничего и не было, никаких следов. Так что, откровенно говоря, их работа состояла из создания теории, и подведение под них научных обоснований, чаще всего с использованием допинга на основе смеси этилового спирта. Ворота замерли, открывая вид на зимний пейзаж под низким, темнеющим небом. Здесь зима еще была в разгаре. Да, выдохнул облачко пара ичев, выйдя из ворот и с интересом оглядывайся. А солнце у вас тут бывает? Бывает, но не часто, подтвердил Афанасьев. И зима длинная. Все как и прогнозировалось. Одна радость. Темп избавления от ядерной зимы гораздо быстрее, нежели было обещано, иначе бы мы не выжили. Лето все же есть, пусть и короче обычного. Но природа и мы успеваем с урожаем. Однако, — протянул Фомичев, надевая в рукава полушубок, ранее просто наброшенный на плечи. — Зябко! А туда можно? — он указал на ворота в заборе, ограждающий ангар. Можно, — снова подтвердил капитан. Фомичев и все остальные двинулись к выездным воротам с территории объекта. Выйдя из них, остановились. За заснеженной поймой Базнянского болота черным пунктиром вагонов давно остановленных поездов выделялся бывший железнодорожный узел Вязьмы. Над вагонами возвышался треугольник крыши вокзала, а дальше провалами выбитых окон чернели высотки города и ни огонька, дымка, вообще какого-либо движения. — Постапокалипсис! — глядя на город, — произнес Фомичев. Афанасьев прокомментировал. — Город пустой. В принципе, частного сектора там хватает, и жить можно. Но страх заставил всех перебраться поближе к нам. Выживать в одиночку очень сложно, если не сказать больше. Страшно. Мародеры? Законы остались в той жизни, и поначалу из людей такое полезло. Девяностые годы отдыхают, но постепенно отстреляли самых неуправляемых. Они никому не нужны, ни военной власти, ни воровской потому что беспредельщики. Фомичев удивленно глянул на Афанасьева. Воровской в каком смысле? В прямом. Есть анклавы, где рулят воры или просто бандиты. Жизнь там не сахар, даже работорговля есть, но даже там смекнули, что безработяг и какого-никакого производства для обмена товарами долго не протянут поэтому определенный порядок имеется и там. — Да, века идут, а человек не меняется, — произнес Фомичев, осматриваясь. — О, а тут я вижу жизнь! — обрадовался он увиденной жилой улицы, идущей прямо от ворот бывшей секретной территории. — Я ж говорил, — кивнул Афанасьев. — Все живые перебрались поближе к нам. Вот заселили поселок Кирпичного завода, фактически уже брошенного на момент начала событий. Плюс вон за железнодорожной выемкой деревня Котлина. Капитан указал на крыши коттеджи в отдалении и продолжил. «Фактически наши столицы. Еще на всех трех Бознях люди живут, но только на ближайших к нам окраинам». Да я не местный, тут не ориентируюсь, а в моем времени тут в основном леса были. И, взглянув на недоуменное выражение лица Афанасьева, поправился. В моем я имею в виду в IX веке. К этому моменту ворот, заметив необычное оживление, начали собираться люди, и Фомичев со всем сопровождением повернул обратно. Местные, для которых тайна портала оставалась не раскрытой, с интересом смотрели на внезапно появившихся незнакомцев и тихонько переговаривались, гадая, кто это и откуда прибыли. Одеты они были непривычно, хотя в эти времена носили кто что смог добыть. Фомичев же вполне ожидаемо отметил про себя, что детей не увидел. Мелькнули всего лишь несколько лиц обоего пола, кого еще как-то можно было причислить к молодежи. Здравствуйте! — негромко поздоровался Фомичёв с местными. Ему ответили в разнобой несколько голосов. — Всё же как-то зябко у вас, — Передернул плечами Фомичёв, обращаясь уже к Афанасьеву. — Даже хмель прошел. Мы привыкли. Флегматично ответил тот. — Ладно, посмотрели, себя показали. На сегодня, я думаю, достаточно. Давайте завтра, скажем, в девять утра встретимся и начнем обсуждать, чем мы сможем быть друг другу полезными. — Вы вопросы и предложения готовили? Фомичев вопросительно смотрел на собеседника. Тот пожал плечами. Как-то за рутиной повседневных забот выживания об этом не думали. Не до того было. Да и уже не верилось, что может что-то измениться. Активация портала застала нас врасплох. Меня вначале интересовал только аспект безопасности. Что представляет из себя ваш мир и ваши возможности, я пока не знаю. Возможно, у научников что-то осталось. Афанасиев вопросительно посмотрел на гражданского из их делегаций. Тот не отреагировал, будучи погруженным в себя. Он вообще оказался крайне неразговорчивым человеком. Правда, пел наравне с другими, но был молчалив, и лишь блеск глаз и задумчивый взгляд подсказывали, что этот день не оставил его равнодушным. «Добро!» Подвел итог Фамечёв, протягивая руку для рукопожатия. Тогда завтра в 9 собираемся у нас. Вас встретят у портала. Они расстались с Афанасьевым и их проводили до портала. На их же стороне уже вовсю, согласно утвержденному плану, оборудовался контрольно-пропускной пункт. фомичева догнал Никодимов и, пристроившись, пошел рядом. Владимирович «Ты понял?» — негромко задал тот вопрос. «Ты про стратегический ресурс, которым мы обладаем?» вопросом на вопрос ответил Фомичев. И, увидев подтверждающий кивок, продолжил. «Понял. А ты прям светишься. Но так гора с плеч. Правда, другая проблема вырисовывается». «Какая?» — переспросил Сергей. «Люди захотят узнать, уцелели ли их родственники, и, если да, наверняка захотят перетащить их к нам. У нас всяко лучше, чем там». Он мотнул головой, указывая в сторону портала. «Вот завтра этот вопрос и задашь, и я не думаю, что многие найдутся».